Глава 7. Ещё одна встреча. Проводив этот ураган на колёсах задумчивым взглядом, мистер Хубдрайвер заплатил по счёту и, ощутив приятную лёгкость в коленях, сел на велосипед и направился в Рипли по великолепной, но извилистой дороге. Он с гордостью заметил, что после отдыха и завтрака стал владеть машиной более уверенно, а потому принялся задавать себе небольшие упражнения, которые выполнял с переменным успехом. Например, он решал проехать между двумя камнями, лежавшими на расстоянии около фута друг от друга. Переднее колесо выполняло простое задание без малейшего труда. А вот заднее, лишенное бдительного ока седока, так и норовило предательски наткнуться на препятствие, отчего болезненные ощущения распространялись по всему позвоночнику вплоть до головы, а плотно сидевшая кепка съезжала на глаза, создавая критическую ситуацию. Кроме того, принесло сложные с первого взгляда попытки убрать с руля одну или даже две руки неизменно возникали крайне неприятные последствия. Мистер Хобб Драйвер стремился достичь успеха по нескольким причинам. Однако пока все упражнения заканчивались лишь овладением новых некрасивых способов приземления. Человеческий нос в лучшем случае представляет собой совершенно бесполезный нарост на лице. Правда, многие из нас считают его ценным украшением, отсутствие которого воспринимали бы с жалостью или даже с презрением. Однако сложно сказать наверняка, обусловлена наша приверженность к этому органу чувством абсолютной красоты или развращающим влиянием всевластной моды. Для начинающих же велосипедистов нос не только бесполезен, но и требует постоянного внимания. До тех пор, пока велосипедист не научится уверенно удерживать руль одной рукой, чтобы второй найти в кармане носовой платок, достать его и использовать по назначению, езда представляет собой бесконечную череду остановок. Кроме того, в природе существуют мухи, и лицо велосипедиста, не способного удерживать руль одной рукой, обречено находиться во власти Вильзевула. Мухи неторопливо, с удовольствием разгуливают по пространству, которое считают своим, и рассеянно пасутся на самых чувствительных участках. Единственный способ их прогнать — отчаянно трясти головой и яростно гримасничать. Однако этот метод не только утомителен и малоэффективен, но также ужасно неприятен для пешеходов. Порою новичок, лицо которого заливает пот, Едет, зажмурив один глаз, что придает ему комичный вид, не соответствующий его настроению и не способствующий обузданию окрестных грубиянов. Таким образом, теперь вы понимаете смысл упорных упражнений мистера Хубдрейвера. Вскоре он научился достаточно ловко хлопать себя по лицу правой ладонью, при этом не теряя равновесия и не опрокидывая машину. Но что касается носового платка, во время езды он с равным успехом мог находиться не в кармане куртки, а в Калифорнии. Однако не следует думать, что если мистер драйвер испытывал в пути некоторые неудобства, то хотя бы в малейшей степени чувствовал себя несчастным. В глубине его сознания постоянно присутствовала вдохновляющая мысль, что сейчас Бриггс занимается оформлением витрины, а ученик Гослинг, опрокинув на прилавок стул в качестве упора, с пылающими ушами пытается скатать льняное полотно в ровный рулон. Только те, кто когда-нибудь скатывал льняное полотно, знают, насколько отвратительно это занятие. К тому же в магазине пыльно, а здесь тихо, зелено и красиво, и можно делать что душе угодно, не обращая ни на кого внимания. Не надо звать начальство на подпись, не надо складывать остатки тканей под крики управляющего «Хуб драйвер, поворачивайся живее!» Однажды дорогу перебежал удивительный зверек, маленький рыжий, с пышным желтоватым хвостом и короткими лапками. Так в жизни нашего героя состоялась первая встреча с белкой. Перед ним лежали мили, десятки миль чудес: сосновые леса и дубовые рощи, поросшие сиреневым вереском, болота и цветущие поляны, щедрые изумрудные луга с лениво текущими речками, деревни с каменными церквями и высокими прямоугольными колокольнями, увитые неведомыми вьющимися растениями недорогие, но уютные гостиницы, аккуратные белые сельские городки. Длинные пология спуски, по которым можно ехать совершенно спокойно, не обращая внимания на случайные толчки. И где-то далеко за всей этой неземной красотой — море. Разве несколько случайных мух могли омрачить бесконечную радость бытия? Возможно, постыдное происшествие на глазах молодой леди все равно на короткое время испортило ему настроение. Возможно, неприятное воспоминание соорудило себе берлогу в дальнем углу памяти, чтобы время от времени напоминать, что выглядел он полным идиотом. Однако сейчас неприятный инцидент его не беспокоил. Зато человек в темно-желтом костюме, явно богатый и важный, разговаривал с ним как с равным. А коричневые бриджи и клетчатые носки постоянно мелькали перед глазами. Точнее говоря, клетчатые носки можно было увидеть, склонив голову на бок. А главное, заметно росло мастерство управления восхитительной пустиковарной машиной. Ничего, что через каждые полмили колени отказывались служить и приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть на обочине. В очаровательном местечке между Эшером и Кобхемом, возле моста через речку, мистер драйвер увидел еще одного велосипедиста в коричневом костюме. И хотя их беседа продолжалась недолго, они ней стоит упомянуть, поскольку впоследствии они еще встретятся и не один раз. Велосипедист в коричневом костюме сидел на траве рядом со ослепительно новым велосипедом и держал на коленях проколотую шину. Это был мужчина лет 30, если не больше, с бледным лицом, орлиным носом, обвисшими усами соломенного цвета и очень светлыми волосами. Критически оценивая предстоявшую работу, он хмуро созерцал прокол. Завидев незнакомца, мистер драйвер сосредоточился и, проезжая мимо с видом прирожденного велосипедиста, обратился к нему с кратким приветствием. «Прекрасное утро и замечательная дорога!» «Ко всем чертям вас вместе с утром и дорогой!» — проворчал тот, но наш герой уже был далеко, и до его ушей долетел лишь смутный звук. В результате мистера Хубдрайвера посетило обманчивое, но приятное ощущение единства всех велосипедистов, а мужчина в коричневом костюме мрачно посмотрел ему вслед и буркнул, испытывая какую-то пророческую неприязнь. «Грязный пролетарий!» Купил себе коричневый костюм в точности, как у меня. Можно подумать, что главная цель его жизни — пародия. Судьба насмехается надо мной. Достаточно посмотреть, как он держит ноги на педалях. И зачем только небо создает таких несуразных существ?» С видом обреченного на вечные муки страдальца он закурил сигарету и принялся неумело заклеивать шину. А мистер Хубдрайвер въехал на холм, Добрался до места, откуда незнакомец уже не мог его видеть, спустился на землю и повел велосипед. Так он шел до тех пор, пока близость деревни и собственная гордость не заставили его вновь забраться на сидение.